Глава одиннадцатая Зрителям мы стараемся передать желание жить. Показать, как надо жить и как жить не надо. Не ныряя в незнакомом месте. Не хочешь проблем, надень презерватив. Юрий Хой Вечер выдался тяжелый и довольно непредсказуемый по последствиям. Пацаны побросали вещи в корпусе, пошли в беседку, поросшую виноградом, развлекаться. На столике появилась поляна. Как выяснилось, половиной содержимого сумок парней был алкоголь, а другой половиной абрикосы. Как выяснилось, молодые ездили на фрукты и собирали абрикос в битве за урожай, где заработали свои рубли. На них и купили выпивку и табак перед дорогой в Колосок. «Хорошо поработали, хорошо отдохнем», — решили ребята. Собственно, хорошо отдохнуть — это святое. Беседка тотчас скрылась за сигаретным дымом, из-за которого доносился ор, звуки откуда-то взявшейся гитары. До рассвета пели песни сектора газа, стремительно набирающего популярность. «Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я. Я б, конечно, заругался, только очередь твоя». «И подкалывать не надо, мне на это наплевать. Матершинные слова, не буду я употрея. Елена и Оксана всю ночь не смыкали глаз, терлись возле беседки, опасаясь, что произойдет что-то ужасное. «Удивительный вы человек, Иван Сергеевич, черствый! Как вы можете спокойно спать, когда наша молодежь сейчас упьется и может натворить дел?» — возмущалась директриса, напившаяся валерианки, как тот кот. То вы за бессовестный физкультурник?» Я только плечами пожимал. Как могу, да как каком кверху. Знал, что бы я не ответил директрисе, это ее не успокоит. Но успокоить Оксану Вадимовна все же пытался, чтобы на радостях от прибытия парней у нее крыша не потекла. А то как же нам потом без директора управляться в лагере? «Душенька, если им что-то захочется сделать, то они сделают». Но вы не забывайте, что мы в подмосковной глуши. Рядом деревни, а деревенские ребята настолько суровые, что сами кому хотят глаз на жопу натянут. И наши парни это прекрасно знают. Поэтому из лагеря не высунут нос. Кому ж захочется тумаков получать? «Что вы такое говорите, Иван Сергеевич? Это ведь дети!» Директриса обмахивалась платком, духота в Подмосковье, как в парильме. «Дети, так дети. Чего тогда резвиться им запрещать? Вы разве молодой не были, Оксана Вадимовна? Себя вспомните», — предложил я. Разговор ни к чему не приводил. Я для порядка потерся возле беседки пару часиков, помялся, послушал ахи и вздохи своих коллег, а потом ушел к себе в восьмой номер и там забурился. «Вы бы все-таки ложились спать, девчата, а то завтра рано вставать», — бросил я напоследок. Слушать меня никто не стал, девушки остались стеречь молодежь, как на сетке цеплять своих стерегут. Ну а я, придя в номер, принял душ, помассировал ногу перед сном, болела зараза, но терпимо, и завалился на боковую отсыпаться. Всю ночь дрых, посапывая, и изредка просыпаясь от звона разбитого стекла, ора и мата, и от умоляющих воплей директрисы и комсомолки поочередно. «Мальчики, ну не надо только разбивать стекла в здании. Вы же обещали вести себя порядочно!» Это наша комсомолка призывала молодежь к совести. «Дети, ложитесь спать, пожалуйста. Завтра у нас первый день лагеря. Такой ответственный и важный день!» Вторила ей Оксана Вадимовна. а Вот прям легли!» Я каждый раз отворачивался к стенке, поправляя подушку, и спал дальше, понимая, что мое вмешательство не требуется. Что делать по ситуации я знал. Когда будильник поднял меня на ноги в шесть утра, я искрился решимостью. С кровати встал с той же легкостью, что пружина распрямилась. Нога ныть теперь стала, хотя я и предполагал, что к вечеру снова начнет тянуть. В остальном приятно сознавать, что новое тело быстро восстанавливается. На утро ничего не болит, не хрустит, нигде не колит. Уверенности такое само восприятие внушает вагон и маленькую тележку. Умылся, зубы почистил, и заряд аккумулятора сто процентов до позднего вечера. Как я поэтому всему скучал. Ну а ровно в половину седьмого утра приступил к реализации воспитательного плана нашей молодежи. Был у меня по прошлой жизни любопытный выезд, тоже с молодежью, в горы на Кавказ, тогда я первый раз свои методы воспитания спортом применил удачно. Как с тех сборов вернулись, так первенство по федеральному округу с пацанами взяли играющим. Бегали мои орлята после нагрузок, словно летали. На поле девяносто минут, а усталости хоть бы хны. А поначалу ведь тоже через забор прыгали, работать не хотели и отмазки выдумывали. С этими соколиками, конечно, посложнее придется, но материал из них благодатный. Лепи команду не хочу. Не зря их Олег Павлович на соревнованиях футбольных присмотрел. Пошастал в тишине по зданию административного корпуса, нашел мусорный пакет в уголку, прикарманил и заглянул проведать ребят. Те спали, как убитые, кто как. Олегов свисает наполовину с кровати, десятый сон видит. Нечаев на полу спит, но ноги на стенку задрал, руки раскинул. Храп стоит такой, что трясутся стены, а еще жутко воняет сигаретами и перегаром. Видимо, ночные посиделки из беседки плавно перетекли в номер, и спать эти господа хорошие легли, в лучшем случае, час назад. Мм да, пустые бутылки восьмипроцентного столового, и чего покрепче тоже. Хорошо отдохнули, пацаны. Но теперь правило «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает, в другую сторону заработает. Кто хорошо отдыхает, тому и ударно работать следует». Я не спеша прошелся по комнате, собрал недопитые бутылки с пивом. Не влезла в молодежь всё. Прежде открыв окно и вылив остатки былой роскоши на улицу, за цветочками поухаживал, как раз под окном зеленел цветущий палисадник с красивыми цветочками. Так что, Ксана Вадимовна, не благодари. Побросал стекло в мусорный мешок, туда даже полетели сигареты, за исключением одной неначатой пачки, лежавшей рядом с Олеговым. Ее я себе в карман сунул на всякий. Всего через 15 минут, пока молодежь продолжала сладко посапывать и ворочаться, управился. Из комнаты пацанов выходил, как Дед Мороз на Новый год, груженный подарками. Не хватало бороды из ваты, звона бубенчиков и снегурочки, роль которой вполне могла сыграть комсомолка Лена. Тяжеленный мешок свалил у мусорки, куда как раз подъехал мусоровоз. Надо было видеть лицо бедолаги коммунальщика когда тот понял, что вывозят из летнего пионерского лагеря несколько десятков бутылок из-под бухла и несколько десятков пустых пачек сигарет. Вот такой у нас колосок, товарищ коммунальщик. «Сложный был день», — прокомментировал я. Стресс снимали. Дальше больше. Я нашел лейку, так как раз у политого пивом стояла. Набрал в нее холодной воды из-под крана и с лейкой в руках вернулся в комнату пацанов. Струйка ледяной водицы тихонько полилась на лицо Олегова. Его я выбрал первым, а потом, как заботливый садовод, полил остальных, обходя комнату по кругу. Пора моим цветочкам бутончики распустить. «Что за... какого вообще хрена? Эй, алло!» Пацаны повскакивали со своих кроватей с перекошенными лицами и пытались понять, что происходит. Происходило доброе утро и ранний подъем. Ребятишкам следовало понять, что они сюда не плюшками баловаться приехали, а много и тяжело тренироваться. Отлынивать от занятий такой возможности ни у кого нет. Закончив обход своей клумбы, я встал в центре комнаты и энергично захлопал в ладоши. «Орлы, подъем!» Орлы сейчас больше напоминали промокших цыплят, которые вылупились на меня круглыми, как блюдца, глазами. «Очень злых цыплят». «Слышь, футболист недоделанный, а если я тебе сейчас голову проломлю?» — зашипел Олегов, сидя в промокшей кровати и сжимая кулаки. «Так ты для начала встань», — предложил я, пожимая плечами. Придурок, ли дурак конченный?» Олег с перекошенным лицом. «Здравствуй, Бадун и недосып». Бросился искать сигареты, чтобы закурить, но не нашел. Сигареты, как и алкоголь, которого он тоже не обнаружил, уже уехали на местную свалку. А та пачка, которую он искал, лежала у меня в кармане. Кончились, походу, сиги. Пацаны есть кого закурить. Кривясь и массируя виски, спросил он, тяжело выпуская воздух из легких. Остальные тоже подключились к поискам. Но, ясное дело, ничего не находили, хотя старались изо всех сил. Возмущения от происходящего усиливались. У меня тоже нет. И у меня пусто. прикинь, хотя я оставлял начатую пачку. А похмелиться чем? Где пиво? «Какого вообще происходит?» Начали переворачивать комнату, отодвигали кровати, выдвигали ящики в тумбочках, рылись там, искали свои ништяки. Напрасно только. Олегов, густо ругаясь матом, подобрал окурок, вставил в зубы, но не нашел спичек. И не найдет, я выбросил почти все спички вместе с остальным барахлом за ненадобностью. Как и в случае с сигаретами, оставил себе один единственный коробок. «Пацаны, он, походу, у нас синьку и курь забрал. «Слышь, козел, гони обратно, что взял, это не твое, мы за это трудом заработанные бабки платили». «Спички хотя бы дай для начала, курить не в моготу». Я терпеливо дожидался, пока молодежь очухается и обретет удивительную способность слушать. Для тех, кто слушал невнимательно, молодые люди, доношу информацию повторно. «У нас с вами тренировки каждый день, и мы просыпаемся в пять утра», заговорил я, когда парни чуть притихли. «Вы вчера приехали после переезда?» «Приехали». «Захотели отдохнуть?» «Отдохнули». «Я вам слова не сказал, и даже на 2 часа позже первую тренировку сдвинул, чтобы вы выспались как следует». «Да мы легли только в 5, послышалось от одного из молодых. «Я вам спички в глаза вставлял». «Раньше спать не давал или не предупреждал вчера о подъеме». «Короче, карапузики, если в течение минуты вы не подниметесь с кровати, не переоденетесь и не выйдете на футбольное поле, то на этом наши с вами диалоги подойдут к концу», — спокойно заключил я. «И что будет?» — сразу набычился Олегов, как самый борзый и здоровый в компании. «Вот если ты, козел, мне то, что взял, сейчас же не отдашь, то я тебе скажу, что будет». «Пиная на себе, никакая пупс тебя не спасет. Спички живо гони!» Спички детям не игрушки. Я не отвел взгляд. «Что будет?» Я позвоню в клуб и скажу, что там ошиблись, что вместо талантливых и перспективных ребят мне привезли стадо тупоголовых матершинников, которые от ворот до ворот не добегут из-за погубного пристрастия к куреву и алкоголю. И тогда, Олегов, лучше, что каждого из вас ждет. Осенний призыв. Служба в каком-нибудь стройбате. Ах да, футбол с зэками сможете поиграть. Такой вариант тоже отметать не станем. Перспективы стали понятнее. Я чеканил каждое сказанное слово. Пацаны поутихли, перестали наводить суету, остепенились и над словами моими крепко задумались. Я не шутил, играть по их правилам не собирался. И сразу захотел обозначить приоритеты, чтобы никаких недоговорок между нами не осталось. Таких, как Олегов и Нечаев, с порога следует ставить на место. жестко ставить, иначе ничего хорошего не получится. они, пусть и с сонными глазами и перекошенными рожами, прекрасно знают, что от осеннего призыва их отмазывать никто не станет. Закончив спич, я достал из кармана спичечный коробок. Открыл спичку, вытащил. Белорусские спички, ГОСТ СССР. Такие горят порядка минуты. Не то что современные говноаналоги из непонятной химозы, которые за 20 секунд сгорают до состояния сажи. Хочешь покурить, Олегов, у тебя ровно минута, пока горит спичка. Оденься и успеешь подкурить свой бычок. Если не успею, разденешься и начнешь попытку заново. Я сегодня добрый. Остальных тоже касается. И сколько попыток? Не считал, но спичек у меня целый коробок. Примерно до обеда хватит. Я подмигнул собеседнику, поджег спичку и вытянул перед собой. Раз! Начал отчет. Пацаны сидели на кровати с открытыми ртами и до сих пор не понимали, как так может происходить. Какой-то непонятный дядька, причем достаточно щуплый, возомнил, что может разговаривать в таком тоне с крутыми перцами, каковыми они сами себя считали. Но мысли о том, что они в армию в осенний призыв пойдут, эти мысли отрезвляли. Многие в СССР начали с опаской смотреть в вооруженные силы после конфликта в Афганистане, только-только закончившегося. Однако Олег чувствовал, как пошатывается его авторитет среди остальных, и попытался взбрыкнуть. «Слышь, Мурзилка, ты, походу, перепутал, с кем разговариваешь?» По второму кругу вскипятился он. «Теперь ходи по лагерю и оглядывайся. Я это так не оставлю». «Обязательно. А у тебя 40 секунд осталось, пацан». Спичка догорела практически до половины. 38 секунд. Так что рекомендую поднять зад и переодеться. Только нормально одеваемся, натяп-ляп не прямом». Нечаев резко встал. «Слушай, Пашок, да ну его в пень, а? Давай лучше переоденемся. А на тебе надо лишних проблем хапнуть на ровном месте. Он же с «Динамо» трется. Ментовской, значит, жизни потом не даст. Поэтому я одеваюсь». Нечаев, говоря это, вытряхнул свернутые в бублик шорты, начал спешно одеваться, матюкаясь и шипя одновременно. Взвесив плюсы и минусы, заодевались остальные парни. Справедливости ради одеть за минуту шорты и футболки — невеликая затея. Это не портянки наматывать, так что времени у них вагон и маленькая тележка. При должном упорстве справиться не вспотев. Олегов последним остался сидеть на кровати с красным перекошенным лицом. «Злой, как собака». Сопротивлялся он до последнего. А как же, он крутой пацан. Потом, правда, тоже вскочил, шорты натянул, майку одел и с вонючим окурком в зубах ко мне двинулся, как к в пустыне. Мое новое тело фактурным не было. Иван Павлов забивал за счет сумасшедшей чуйки при росте бразильца Ромарио или аргентинца Марадоны и вел игру за счет великолепного дриблинга. А вот Олегов, будь он игроком, был бы нападающим таранного типа, которого выпускаешь только для того, чтобы продавить защиту соперника. Поэтому ребятенок оказался выше меня на две головы, что особо почувствовалось, когда он подошел ко мне в упор, едва не упираясь своей грудью в мой нос. «Давай подкурить, футболист. Я успел все, как мы договаривались», зарычал он, обдавая меня зловонным перегаром. Спички действительно оставалось гореть секунд пять. Достаточно, чтобы прикурить. Но я резко дунул и спичку потушил. В воздухе заструился дымок. «Ой, не успел. В следующий раз будешь меньше разговаривать». Олегов стиснул зубы, так что курок вздыбился вверх, коснулся кончика носа, сжал кулаки. Мгновение, и он бы кинулся в драку. Но что-то его таки остановило. «Что?» Конкретно в его случае – условный срок, который висел на Пашке после нападения на директора детдома. В тюрьму пацан явно не хотел возвращаться, тем более теперь отдыхать придется с вполне себе взрослыми дядями в камере. «Через пять минут собрались все на футбольном поле. Умойтесь, почистите зубы, терпеть ненавижу перегар, а от вас несет, как из мусорного ведра. И да, кто придет последний, тот Евгений Петросян». Молодежь засуетилась, забегала по номеру. Слова о сравнении с известным певцом почему-то заставили парней шевелиться скорее. еще, Олегов, личное тебе от меня поручение. Проследи, чтобы на полу не осталось бардака». Я кивнул на разбросанные по комнате бычки. «Я приду и проверю». «Пошёл ты!» – прошепел Паша себе под нос, но я сделал вид, что не расслышал. Вышел из комнаты молодых, оставив их со спущенными лицами, наслаждаться не самым добрым утром. Ничего страшного, пусть привыкают, это им не воспитателей в одно место посылать. Реабилитация для них только начинается. Как труд сделал из обезьяны человека, так спорт сделает из этих доходяг нормальных футболистов. Далеко не ушел, в дверях столкнулся с Еленой Анатольевной, которая проснулась от шума в крыле и грела ухо за нашим разговором с парнями. Встреча случилась неожиданной, поэтому миниатюрная воспитательница оказалась на полу, дверь открылась ненароком, пришибив кроху. «Ой!» Она снизу вверх смотрела на меня невыспавшимися большими красными, но все такими же голубыми глазами. «Доброго вам утра, Иван Сергеевич!» Я тут совершенно случайным образом оказалась». Я протянул ей руку, помог встать. «Как же случайно, мне почему-то кажется, что вы мужские разговоры нагло подслушивали». Я, если честно, думала, что вы отказались от моих ребят и с утра уедете из Колоска, так как Сана Вадимовна говорила». Я понимал, на какую работу соглашался. «Вас же Елена зовут?» Спросил я. «Формально мы до сих пор не познакомились, вчера девушка не представилась». «Елена Анатольевна Пупс», — представилась она. Приклеилась, погоняла. Уточнил я, усмехаясь. «Вообще, Пупс — это моя фамилия». Она залилась густой краской и вперила в меня пронзающий взгляд. «Давайте еще вы покривляйтесь и клички мне повыдумывайте». «Ну, простите, извините, я не рубль, чтобы всем нравиться», — спрашиваю без двойного дна. Да и от старческого брюзжения в новом теле до сих пор не оправился. Нет-нет, да порой накатывает. «Еще вопросы есть, пупс. У меня тренировка с молодежью начинается через четыре минуты. На тренировке опаздывать нельзя. Не надо парням пример дурной подавать». «Для вас я Елена Анатольевна, я же вам уже сказала. Я руководитель группы, представленный райкомом комсомола», — искренне возмутилась она. «Ага, пройти дайте, руководитель комсомола». Я двинулся прямо на нее, заставляя отойти к стене. Ну как заставляет упак стенки Елену Анатольевну слегка отпихнул. Надоело жужелица, честное слово. Вчера истерила весь вечер, сегодня тоже начинает стоило глаза продрать. Пятясь она прилипла к двери комнаты и выдала уже мне в спину с обидой в голосе. «Вы бы лучше подумали, как ребятам помочь. Я все слышала. Угрожать несчастным детям армии и тюрьмой много ума не надо». «С Евгением Петросяном тоже не смешно, хотя лично я считаю его настоящим народным артистом». Судя по тому, что песклявый голос продолжал звенеть над ухом, пупс догнала меня и не оставила попыток прокомпостировать мозги. «Нет бы заинтересовать молодежь, провести ребятам экскурсию на стадион и показать, чего они сами себя лишают своей ленью, чего при должном подходе могут достичь!» Жужжала она, едва слюной не захлебываясь. «Отстаньте от меня!» Я предпринимал вялые попытки отделаться от этой мадам, что за дело хуже ночного кошмара. Еще лучше проспитесь, от вас бояршником несет. Заботы есть настоящие воспитательные методы, а судя по вашим методам, вам на детей их судьбу плевать, продолжила заводиться Елена. Я остановился и резко повернулся, чего воспитательница, шагавшая сзади, не ожидала и на всем ходу влетела в меня. Пришлось брать ее за хрупкие плечи и смотреть в перепуганные глаза. «Ваши методы зато работают исправно, Елена Анатольевна», — сухо спросил я. «Вы путаете теплое с мягким. Я не Антон Макаренко, а футболист, и никакой педагогики, кроме пахота на футбольном поле, не знаю. И знать не хочу». «Я буду жаловаться на вас, Иван Сергеевич», — выдохнула она, освобождаясь от хватки. «Да хоть обжалуйся», — подумал я и пошел дальше к себе в номер. «Сумку спортивную взять на тренировку». Оттуда спустился на первый этаж и вышел на футбольное поле. Вот этими вот своими тесюканьями доводят бабы молодежь. расслабляют, а потом удивляются. О, и как же так? Терпеть ненавижу такой подход. Поэтому и тренерам в юбке в футболе не место. Женские команды и те мужики тренируют.